главва 17 ночной гость Я выскочил из б о д и мгновенно позабыв о девушке с ее прелестями и о странном огне этому учишься во время выживания в зоне реагировать быстро и отбрасывать все не слишком важное. Потом уже будет время как следует все обдумать, но во время угрозы или когда рядом с тобой происходит откровенная чертовщина, Лучше довериться инстинктам и действовать. Стук повторился все такой же уверенный и неотвратимый. Правда, в этот раз от него моя хлипкая баррикада зашаталась ходуном. Еще пару таких ударов она вряд ли переживет. Первое, о чем я подумал, в тот момент вовсе не одежда, а оружие. Именно оно было самым важным в такой ситуации. Беглый осмотр комнаты еще во время п о и с к а в пищи дал мне не очень много. Один не слишком острый кухонный ножик, уже успевший в нескольких местах покрыться ржавыми пятнами. Такое себе оружие, но хоть что-то. А второй н а х о д к и я вспомнил лишь секунду спустя. В тот момент я не думал о нем как об оружии, но сейчас оно более чем подходило, колонн для дров. Метнувшись в кладовку напротив входа, я без особого труда его нашел и вернулся в комнату. Артемида, нож я отдал девушке, но та, взяв его, словно не очень-то понимала, что конкретно с этим нужно делать. «Мне приготовить что-нибудь?» — услужливо поинтересовалась она. «Пусть моя память сейчас ведет себя странно, но я помню как минимум несколько десятков разных рецептов и...» Я даже не слушал, что сейчас там несет ИИ, ставшее человеком. Вместо этого быстро облачился в свою одежду, а поверх накинул о д н у из вонючих шерстяных одеял. Артемида, заметив, что я оделся, тоже выбралась из воды и не слишком уверенной походкой направилась к своей одежде. «Ой, а ходить, оказывается, так сложно!» Удивилась она. Я что-то хотел ей сказать на этот счет, но в этот момент в дверь ударили с такой силой, что преграду просто смело, а дверь, кажется, выбила с петель. Впрочем, она вряд ли могла послужить серьезной преградой. «Прячься!» — крикнул я Артемиде, но эта дура так и застыла, удивленно хлопая глазами и не понимая, что происходит. Повеяло холодом, и я взял колун поудобнее, готовясь столкнуться с чем угодно. Но ничего не последовало, ни шагов, ни голосов, а лишь холодный ветер, идущий со стороны выбитой входной двери. Прошла почти минута, но так никто и не появился, и мне это очень и очень не нравилось. Кто выламывает дверь в дом, а после этого не входит внутрь? Что за дурацкая игра на нервах? «Да оденься ты уже, наконец, не для того я тебя отогревал, чтобы ты вновь околела». «Буркнул я, лишь краем глаза м о з н у в по обнаженной фигуре девушки, так и застывшей рядом, с непониманием, смотря на происходящее. А ведь ей должен обрабатывать информацию куда быстрее человека, но, видимо, переход в другое состояние здорово нарушил целостность ее систем или что у нее там было вместо мозгов. «Хорошо, и незачем так кричать», — обиделась она. «Нет, все-таки ее мозгам определенно еще далеко до человеческих». Тупит на каких-то элементарных вещах, словно все инстинкты, как отрубила. «Бездна! Какие инстинкты могут быть у ИИ?» «Эй!» — крикнул я в тишину. «Кто там? Ты хозяин этого дома?» «Ничего, лишь завывает ветер». Беззвучно выругавшись, я неторопливо направился в сторону входа, готовясь в любой момент отступить или атаковать, в зависимости от того, кто меня там ждал. но вход был чист, если не считать выбитой двери. Я подошел к порогу, но на улицу выходить не стал, прислушавшись. «Не стой столбом, выходи, поговорить хочется, х е х Голос у гостя был странным, хриплый и глухой, словно из трубы. Голос шел чуть издалека, но я на это не повелся. Сбоку от двери легко мог кто-то прятаться, поэтому я взял топор так, чтобы в случае чего без труда отбить удар нацеленный в голову или грудь. Но беспокоился я зря. Никто возле двери не прятался, и я без проблем вышел на крыльцо этого дома и замер. В паре десятков метров на толстом пне сидела одинокая мужская фигура в плаще и шкур. За спиной у незнакомца висел массивный двуручный фламберг, а под мехом я заметил стальную к е р а с у Лицо ночного гостя скрывал меховой капюшон. Я осмотрелся, но больше никого не заметил, подозрительно. «Я здесь один, если тебя это интересует», с легкой насмешкой сообщил незваный гость. «Извини за дверь, просто очень не люблю, когда меня игнорируют. Есть у меня такой пунктик», цокнул он языком, «знаешь ли». «Это твой дом?» – осторожно спросил я. «Мой?» – удивленно посмотрел на меня мужчина и коротко рассмеялся. Смех был неприятный и обрывистый. «Нет, что ты! Разве я похож на того, кто будет жить в такой халупе?» «Тогда кто ты такой?» — настороженно обратился к незнакомцу. «Я не понимал его поведение, и это нервировало. И чего тебе надо?» «Я?» — насмешливо улыбнулся он. «Претендент, такой же, как ты. Ну, почти». Он скинул с головы капюшон, и я ощутил легкий озноб. Лицо мужчины было изуродовано, покрыто множеством шрамов, рот распорот от уха до уха. Но больше всего в незнакомце пугали не шрамы, а глаза больше похожие на два зеркальных блюдца. «Ты нежить?» Я вдоволь насмотрелся на нежить в зоне, но за все годы ни разу не доводилось слышать о говорящих живых мертвецах, тем более довольно хорошо сохранившихся мертвецах. «Если бы появился кто-то настолько похожий на человека, это могло бы обернуться большим количеством жертв». «Не жить?» — слегка удивился мой собеседник и поскреб свою щеку. «И да, и нет. Это смотря как взглянуть на ситуацию». «Ты знаешь, что происходит? Знаешь, где мы находимся?» Начал задавать вопросы с надеждой получить ответы. «Раз уж он решил со мной поговорить, то почему бы этим не воспользоваться?» Нежить вновь окинула меня удивленным, как мне кажется, взглядом, а затем расхохоталась зловещим и едва ли похожим на человеческий смехом. «Так ты не знаешь! Оказался тут и не знаешь, где именно находишься? Вот умора!» — застучал он рукой по колену, не в силах сдержать эмоции. «Хотя по тебе видно. Ни оружие, ни снаряжение, да еще и калека». «И все-таки, где именно мы находимся?» — настоял я, не ослабляя бдительность. Этот жуткий тип пусть и выглядел угрожающим, но казался вполне разумным. Возможно, он даже сможет помочь нам выбраться отсюда. «Вы во владениях короля, приносящего скорбь», — важно изрек мужчина. Я нахмурился, его слова мне ни о чем не говорили. «И раз ты тут, свежий претендент...» Слово «свежий» он выделил особо, хищно улыбнувшись. По крайней мере, у меня создалось такое впечатление. «Значит, что врата его замка вот-вот откроются, и претенденты смогут попытать счастье в том, чтобы заполучить его голову. Любит он такие развлечения, знаешь ли? Меня все это не интересует, я лишь хочу выбраться отсюда», мотнул я головой. «Отсюда нет выхода!» — расхохотался мужчина. «Никакого! Даже вперед ногами выйти не получается! Уж поверь, проверено на себе, так сказать!» Мне очень не понравилось, как прозвучала последняя фраза. «Поясни». «Видишь, какой я красавчик!» Он демонстративно провел пальцем по отсутствующей части щеки. «Однажды ты станешь таким же!» — многообещающе произнес мужчина. В этом мире нет смерти в привычном понимании, и, умерев один раз, ты возродишься, вот только не тем, кем был прежде, ни человеком, ни мертвецом, но созданием, что может жить только тут, в вечном холоде. Сотни, может, тысячи лет, вместе со свежим мясом вроде нынешнего тебя, ты будешь штурмовать этот проклятый замок, пока однажды не превратишься в груду неспособных умереть и потерявших всякую надежду костей. И еще повезет, если тобой воспользуются в качестве оружия, а то всякое бывает, знаешь ли». Расхохотался он, будто это была веселая шутка. «А если кто-то убьет этого короля, то что?» Решил я его переключить к началу разговора. Смех живого мертвеца заставлял нервно ежиться, а он оказался большим любителем этого. «О, тогда все закончится. Тот, кто убьет короля, станет новым королем, вершителем проклятого бога, имя которого стерто из истории, его десницей и тем, кто будет нести его волю в мир». Все это звучало как речь фанатика, безумно и страшно. «А если он будет таким, как ты, то он вернется к жизни», — понимающий кивнул мужчина, полноценной жизни с женщинами, выпивкой, вкусной едой, Его сердце вновь будет биться, а по жилам будет течь кровь. А это немаловажно, знаешь ли. Или думаешь, такие как я просто так продолжают штурмовать его замок, когда врата открываются вновь? Я вроде надеялся получить ответы на вопросы, но их, кажется, становится только больше. Что-то мне совсем все это не нравится. Как проклятый предмет вообще способен на подобное? И все же пожиратель проклятий связан с бездной. а само это окружение очень похоже на высокоранговую зону внутри бездны. Вот только я никогда не слышал ни о чем подобном или просто никто из пробужденных не добирался до похожих уровней. Приятно, конечно, быть первооткрывателем, но я бы предпочел оказаться в лабораториях, чем мерзнуть тут. Не думал, что так подумаю, но в этой ситуации мне это виделось более привлекательным вариантом. «Как тебя зовут?» — поинтересовался жуткий собеседник. «Стас». «Стас?» «Почему мужчине было трудно произнести его?» «Вообще потребовалось три попытки, чтобы у него наконец-то получилось». «Странное имя». «А твое?» — проявил я ответное любопытство. «Дреймос», — гордо произнес он. «Твое не лучше, не остался я в долгу». Он в ответ весело расхохотался и поднялся с ног, стряхивая снег с одежды. «Ну а теперь, Стас», — хмыкнул он, берясь за рукоять Фламберга, Думаю, пришла пора тебя убить. Ничего личного, но ты свежак и очень странно пахнешь». «Это достаточная причина, чтобы убить человека?» — настороженно спросил я. Такой резкий переход с обычного разговора к открытому признанию в убийстве сбивал с толку. «Ты еще спасибо скажешь», — фыркнул он. «Сделаю все чисто. Я вот впервые подыхал крайне болезненно, знаешь ли». «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь от такого предложения». Дреймос задумался, посмотрел на волнистый клинок в своих руках, сделал им пару взмахов, словно этот двуручный меч ничего не весил. «Нет», — в итоге решил он, — «я все-таки тебя убью. Ничего личного, но внутри дома я кое-кого ощущаю». «Кое-кого? Это он про Артемиду?» «И мне это сильно не нравится. Ты тоже сквозишь этим, знаешь ли». «Этим? О чем ты? Я так и не понял, о чем он говорил». «Все, я устал от разговоров», — хмыкнул нежить. «Пришла пора умирать, свежак. Возможно, если я сожру ваше мясо, то в конце концов выберусь отсюда». Дреймас повел плечами, при этом у него внутри что-то довольно громко хрустнуло. Он шагнул мне навстречу, и я тут же сделал шаг назад. «Драться с мужчиной на открытом пространстве значит поставить себя в невыгодное положение». И напротив, если я отступлю в дом, пусть у меня и не будет возможности сбежать, зато он не сможет там свободно размахивать своим двуручником. Все это увеличит мои шансы на победу. Я уже собирался войти за порог дома, но в последний момент остановился. Там же Артемида. Помощи от нее вряд ли дождусь, а вот стать случайной жертвой во время схватки с нее станется. Нет, в дом нельзя. Дерьмо. «Еще шаг к дому. Дреймос не торопился, шел вальяжно и уверенно походкой хозяина. Сделаю ли я ему что-нибудь топором? Вряд ли, а значит, мне нужно другое оружие. Он нежить, а чего боится нежить? Освещенных предметов. Но таковых у меня нет, так что отпадает. Оружие из серебра тоже действенная штука, особенно если было обработано кем-то из пробужденных соответствующими навыками». Нарушает какие-то некротические связи внутри, но в этом домишке серебром и не пахло. Что еще? Старый добрый огонь. А вот с этим дело обстояло гораздо лучше. «Артемида!» — крикнул я, стараясь не выпускать нежить из поля зрения. «Факел, срочно, сделай факел!» И мысленно молился всем богам, чтобы бывшая ИИ справилась с этой задачей. «Так ты все же не один!» Подтвердил в этот момент свои предположения Дреймос и прыгнул. Вернее, скакнул вперед, но при этом преодолевая полтора десятка метров за раз и тут же не останавливаясь ударил. Удар Фламберга вышел небрежным, очень широким, но при этом безумно, невероятно быстрым. Среагирую я хоть на д о л ю секунды позже и лишился бы головы. А так, я банально рухнул на пятую точку, пропустив клинок над головой. Волнистое оружие врезалось в дверной косяк, но словно и не заметила преграду, играючи перерубая толстое дерево. «Это какая сила удара и острота оружия у него должны быть? Что-то мой план про т е с н о е пространства становится не столь хорошим». «Ишь, какой прыткий!» — хмыкнул Дреймос, и, крутанувшись вокруг своей оси, он нанес размашистый вертикальный удар, от которого несколько досок на полу крыльца разлетелись в щепки. Одна из них чуть не попала мне в глаз, и только отвернув голову, я избежал этой участи. И его я собирался победить? Как будто мне давали иной выбор. Пока он поднимал оружие, я, вместо того, чтобы отступить, бросился вперед, пытаясь помешать ему нанести еще один удар. Пытаться пробить тупым колуном стальную кирасу я даже не стал пробовать, вместо этого нацелившись на правую ногу. Удар... Но вместо хруста костей я услышал металлический звяк, заставивший меня мысленно выругаться. Похоже, что под свободными штанами находилось что-то вроде кольчужных поножей. Что за невезение? Воин на мою попытку атаковать его одобрительно хмыкнул, что, впрочем, не помешало ему схватить меня за шкирку и отшвырнуть в сторону, будто я ничего не весил, прямо в ближайший сугроб. Я быстро вскочил на ноги, мысленно радуясь тому, что так и не выпустил колун из рук, и лихорадочно прикидывая, что я могу сделать в подобной ситуации. При этом я прекрасно понимал, что д р е й м о с просто игрался со мной. С его силой убить меня ничего не стоило, но, похоже, мертвому воину не хватало эмоций от битвы, либо банально этому существу было скучно, и он так развлекался. Вот только чувствовать себя игрушкой в чужой игре было неприятно. Он спрыгнул с крыльца, преодолев добрые пять метров одним прыжком, чертов заяц. и тут же нанес прямой колющий удар. Я в очередной раз лишь чудом ушел чуть левее, пропуская клинок рядом с собой. Волнистое лезвие вонзилось в ствол дерева, который был как раз позади моей прошлой позиции. У меня была секунда, максимум две на то, чтобы что-нибудь предпринять, прежде чем нежить высвободит меч, и я не собирался их терять. Размахнувшись, я ударил его топором, на этот раз целясь в голову, но Дреймас отреагировал слишком быстро, подставив под удар собственное плечо вместо головы. Но в этот раз мне не повезло вдвойне, мало того, что я не попал, куда целился, так и на плече у моего противника оказался довольно прочный стальной наплечник закрытой меховой накидкой. Удар по нему был сравним с ударом по камню, так я ведь к этому еще приложил максимум сил. Рука вмиг одеревенела, а уже в следующую секунду в живот прилетел пинок латного ботинка, отбросивший меня еще на несколько метров и выбивший воздух из легких. А еще, кажется, я сломал одно или два ребра. Перевернувшись на бок, я судорожно пытался восстановить дыхание, одновременно наблюдая, как этот не до конца мертвый воин высвобождает свое оружие из плена и медленной вальяжной походкой направился ко мне». «Стас!» – воскликнула выбежавшая на улицу Артемида. Девушка успела одеться, а в руках у нее был импровизированный факел, сделанный из ножки какой-то мебели и куска ткани. «Да, это шанс!» Увидев огонь в ее руках, я преисполнился надеждой. Теперь у меня действительно были шансы хоть что-то сделать Дреймусу. Вопрос лишь в том, в состоянии ли я подняться. Через силу кое-как выпрямился и не без труда встал. Грудь жутко болела, каждый вздох давался с трудом. «Напрыгался?» — осведомился мой противник, смотря на это с плохо скрываемым любопытством. Он ждал от мышки ответного хода. Я не ответил, берег силы для следующего удара. Мужчина в очередной раз широко размахнулся клинком, а я пока не шевелился. Ждал, считай, секунды. Три, два, один. В последний момент я слегка отклонился вправо, одновременно подставляя колонн под его руки. Послышался хруст, и в один миг Дреймас лишился сразу трех пальцев на правой руке. Фламберг выпал у него из ладони, а сам воин удивленно посмотрел на свою руку, на которой осталось всего два пальца. «Дела!» — протянул он и наклонился, чтобы поднять меч другой рукой. И все, больше никакой реакции от него не последовало. Его, похоже, потеря пальцев не сильно-то взволновала. «Факел! Теперь нужно срочно достать факел!» Оторвав взгляд от Дреймоса, я бросил взгляд на Артемиду и обмер. Рядом с ней появилось нечто! Вначале я подумал, что это волк, но присмотревшись, внезапно осознал, что это тоже нежить, не такая, как владелец Фламберга, а нечто более странное и дикое. Мне не показалось, чем бы это ни было, но оно имело тело волка, крупное, мускулистое, но вместо привычной животной морды была голова, настоящая человеческая голова с точно такими же, как у Дреймоса, серебряными зеркальными глазами.